Дэниел Гонсалес. Дэниел умоляет взять его на дело, чтобы увидеть, как всё пройдёт. Он никогда не умоляет. Октавио говорит: "Нет". Повторяет: "Нет снова и снова". Вплоть до прошлого вечера в подвале только они вдвоём. "Ты же знаешь, что должен разрешить мне", говорит Дэниел, не отрываясь от компьютера. Октавио сидит на диване, уставившись на стол. «Что я должен сделать, так это провести операцию как надо, чтобы мы получили эти деньги», — говорит он и подходит к Дэниелу. «Я даже не прошусь с вами, я останусь здесь. Отсюда я могу запустить дрон и долететь до стадиона. Или бери меня с собой». «Нет, черт возьми, ты не пойдешь», — говорит Октавио. «Тогда позволь мне подлететь на дроне, старик, я не знаю». Октавио в растерянности. «Да ладно тебя, ты мне должен», — говорит Дэниел. «Хорош нести эту хрень, это не хрень». Дэниел оборачивается. А то, что есть на самом деле. Ты разрушил нашу семью. Октавия возвращается к дивану. Чёрт. Он пинает ногой стол. Дэниел невозмутимо возвращается к шахматной партии на экране компьютера. Он жертвует слоном, забирая коня, чтобы спутать ряды соперника. Ты должен остаться здесь, вернуть эту штуковину оттуда и не попасться. Они могут отследить игрушку и выйти на тебя, если она упадёт. Понял? Я останусь здесь, значит, по рукам, говорит Дэниел. У нас всё хорошо, спрашивает Октавио. Дэниел встаёт и подходит к нему, протягивает руку. Хочешь мою? Октавио смеётся. Дэниел не опускает руку. Хорошо, говорит Октавио и пожимает Дэниелу руку.